Глубина 7800. Первую остановку мы сделали, как только выехали из центра города. Мне было ясно, так мы будем путешествовать и дальше, а по возвращении я смогу выпустить книгу под названием «Германия и Австрия. Лучшие места для остановок в туалет». Эта мысль развеселила меня, что для Гельмута не прошло незамеченным. «Радуетесь путешествия?» — спросил он, перестраиваясь к обочине, чтобы остановиться. «И это тоже. Послушайте, а куда вы сегодня ночью в туалет ходили?» «Этого вам лучше не знать», — посмотрел он на меня без каких-либо эмоций. Я улыбнулась в неуверенности, не дразнит ли он меня, но поняла в это мгновение, что мне и впрямь не хотелось этого знать. Меж алгоритм наших остановок был отработан. Он выходил, я без напоминаний брала поводок, пристёгивала собаку, и пока он со своим рулоном туалетной бумаги пропадал в кустах, мы с Джуди наматывали круги на опушке леса. Собираясь в дорогу, я не забыла о своей миниатюрной карманной лупе размером с большой палец, которая сейчас болталась у меня на шее на кожаном шнуре. Проходя мимо кустов, я наклонялась и рассматривала, что там происходит. Большинство людей пробегают мимо таких вещей. Я имею в виду растительной жизни вокруг себя. Есть даже такой термин «plant blindness», что-то типа ботанической слепоты. Это понятие означает наличие тенденции среди людей не замечать растительный мир вокруг себя, а точнее, не воспринимать его как нечто живое. Однажды, когда мы с тобой вместе шли по лесу, ты с каждого куста, каждой свисающей ветки срывал листочек, проходя мимо. «Перестань, не выдержала я и схватила тебя за руку, когда ты в очередной раз потянулся к листочку. А что, растениям же не больно. Откуда ты знаешь? Ты их спрашивал? Кроме того, представь, стоишь ты где-нибудь, вдруг проходит мимо дерева и отрывает тебе палец. Тебе понравилось бы? Чего я не учла, это того, что мы с тобой недавно посмотрели на видео «Властелина колец». Шагающие деревья, энты, произвели на тебя неизгладимое впечатление. ты думаешь Ты думаешь, такое возможно? Нет, Тим, это образно, только для примера. Но во Властелине колец деревья ведь тоже могли ходить. Ты в сомнении отступил от куста на пару шагов и внимательно на него посмотрел. Это всего лишь кино. Может, они только маскируются? Да нет, не бойся. А откуда ты знаешь? В общем, несколько недель ты в лес не ходил. Моим педагогическим триумфом это бесспорно не было. Меж я раскрыла свою лупу и держала ее над лесным клопом, сидевшим на листике. Это была арма ольховая, арма кустас один из моих любимых клопов-щетников, наверное, только из-за названия. Я поднесла лупу ближе и стала рассматривать коричневую спину с узором из крапинок по краям. Я люблю лесных клопов потому что они своей почти треугольной формой напоминают мне широкоплечих атлетов, как будто они в фитнес-клубе занимаются и могут вмазать при случае, если кто-то к ним приставать вздумает. Я бы тоже хотела научиться стойкости у этих малых. Мой маленький хищник поймал себе добычу. Клоп глубоко воткнул свой хоботок в божью коровку и уже вовсе высасывал её внутренности. Ты бы был сейчас вне себя от ярости, потому что божьи коровки были твоими любимцами. Но, если честно, ты только их и умел определять. Вдруг в поле моего зрения появилась какая-то тень, и когда я подняла глаза, то увидела, что Джуди собралась обнюхивать именно то место, где я проводила свои наблюдения. Кто знает, может, я там что-то супервкусное нашла и не хотела с ней делиться. Разумеется, она должна была вмешаться, иначе что бы это была за собака? Я оттеснила Джуди в сторону, чтобы не нарушать трапезу жука, встала и повела Джуди к трейлеру. Гельмут уже вернулся и наводил порядок в нашем фургоне. Когда я уже собралась просунуть в дверь голову, он демонстративно закрыл ее перед моим носом. Я едва успела отдернуться в сторону, чтобы дверь не шарахнула меня по лбу. Через несколько секунд дверь снова открылась. Гельмут спустился на две ступеньки, бормоча что-то вроде личное пространство и не совать нос в чужие дела. Он зафиксировал Джуди на ее постоянном месте в машине. И мы поехали дальше.